Нихлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое, хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нихлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию.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 Нихлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались. «Это очень хорошо», — только мог сказать он и простился с нею. «Да-да, она совсем другой человек», — думал Нихлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности,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 сказала своим басом Кораблева. «Ну что ж, мы с ним в законе», сказала Федосия. «А ему зачем закон принимать, коли не жить? Ну вот дура, зачем? Даже женись он, так он озолотит её». Он сказал, «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду». Поедет, поедет, не поедет, не поедет. Я просить не стану. Теперь он в Петербург едет клопотать. У него там все министры родные, продолжала она. Только все-таки не нуждаюсь я им. Известное дело, вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом. Что же, винца выпьем? Я не стану, отвечала Маслова. Пейте сами. Вы слушали роман Льва Толстого в «Воскресенье» в исполнении Юрия Яковлева.